Глава седьмая. Э -э вот тут оно и случилось. Указав рукой в сторону выпаса, произнес мужик. Трава невысокая, поработали живые газонокосилки так, что поднялась всего-то на 5 не выше. 5 17,78 сантиметра. Здесь и далее примечания автора. Местность в отличие от трех других известных мне открытая. Там-то овраги до да деревья, а тут выпас. Впрочем, даже несмотря на это, попасть под выброс силы достаточно затруднительно, ведь он случается только в полнолуние и лишь когда луна в зените. Да и длится всего то мгновение. А потому неудивительно, что жертвы случаются крайне редко. «И как такое случилось?» — спросил я сопровождавшего нас мужичка. «Так Алексашка из Глуховки возвращался. Красавица одна там приглянулась. Вот и подался на гульбище. Только ему местные бока намяли да отправили в свояси, чтоб, значит, и к их девкам не лез. А как побитый брел по этому выпуску, так тут-то беда его и настигла. Обратился оборотням». «Хоронился как мог, да только звериное нутро все одно наружу вылезло. И бед понаделал маму не горюй». «Понятно. Спасибо тебе, братец», — сунув ему четверной, поблагодарил я. Первонаперво я обследовал тропу, тянущуюся через выпас. Потом начал нарезать полосы по паре сажен справа и слева от нее. Присутствовала надежда, что управлюсь за день. Ведь если за десяток лет тропа и вильнула или сместилась, то намного. «Увы, не срослось. Ничего-то я не обнаружил. Если карман есть, то я в любом случае должен был его почувствовать. Даже если у него в прошлое полнолуние случился выброс. После этого минуло уже более двух недель, и какое-то количество силы там должно скопиться». Под вечер я с тоской посмотрел на выпас. «Не меньше, а то и больше полусотни десятин, а мне придется нарезать более 120 верст». «И ведь, как всегда, по закону подлости окажется, что я обнаружу искомое в самом конце». М да. «Ну, насчет закона подлости, это я в самую точку. Только малость ошибся. Потому что к исходу третьего дня, прочесав весь выпас, да еще пару-тройку раз вляпавшись в коровье лепешки, я так ничего и не обнаружил. Мало того, прошелся еще и по тропе в глуховку, обследовав как ее саму, так и обшарив довольно широкую полосу вдоль нее». «Хотя и пришлось продираться сквозь кусты Ничего. «Может, и не было оборотня», — отпив из фляжки воды, произнес я. «Был Петр Анисимович, не могло его не быть. Случилось это не так, чтобы и давно. Опять же, Митрич говорит, что сам с другими деревенскими видел, как Алексашку во дворе корчило, когда он обращался. Да и бед он тут столько наворотил, что народ по сию пору крестится. А вот место, место, может, и не то». «Мало ли как он брел, побитый-то. Если сильно прилетело, то там уж и дороги не разбираешь». «Я, конечно же, не рассказывал Илье всего. Он знал, что мне за каким-то лядом нужны места, где случались обращения в оборотней. Но понятия не имел, для чего именно». «Риск? Есть такое дело. Если узнают, то могут приписать мне намерение пойти по стопам Седова». «Не знаю о плетении конструкта. Да ладно». «Подвести человека в полнолуние раз, другой, третий, когда-то же нарыв прорвет, и получите готового оборотня. А то и не одного, а сразу несколько. Вот сколько получится набить в контуры кармана, столько и будет. Это же не прокол, а выброс. Скорее всего, именно так разбойничья Ватага и обратилась, если и не в полном составе, то уж несколько человек точно. Но и совсем уж в одиночку не получается». «А я, если кому и могу довериться, то молочному брату». К тому же свое чрезмерное любопытство он вроде как поумерил. Зато в сборе информации проявил недюжинные способности. Поначалу-то был уволен деревенский, но пообтесался в городе. Опять же, Шуры Муры с бабами, причем не всегда за деньги, но и по любви, повысили не только самооценку, но и придали уверенности в себе. «Черт, и какими тропами ходил этот Алексашка!» В сердцах выдал я, наблюдая околицу довольно большого села Глуховка, в лучах клонящегося к закату солнца. «Так, может, все же брелку до глаза глядят», – предположил Илья. «Скорее всего, так и было. Издается мне, что мы это место не найдем». «Да». «Жаль. Ладно, не все коту Масленица. Поехали ко второму». «Вдруг хоть там повезет», – подытожил я. Там-то точно должны найти, потому как приметный камень имеется. Только место то дурное, и лучше бы людям не знать, что мы туда сунемся. Не то пересуды пойдут. А тебе ведь этого не надо, посчитал своим долгом, напомнить Илья. Не дурак, помню, Илюха. Видишь, малец гусей пасет. Узнаю у него, есть ли короткий путь на постоялый двор. Как-то неохота по дороге круги нарезать. Молочный брат молча кивнул и дал шпоры лошади. Приближаться к силу желания никакого, оно ведь неприлично заехать в чужие владения и не засвидетельствовать хозяину свое почтение, а время терять не хотелось. Короткий путь имелся, причем заблудиться попросту нереально. Тропа поначалу велась между деревьями и подлеском, затем ныряла в глубокий и протяженный овраг. Именно огибая его, дорога и делала большой крюк. Выбравшись с другой стороны, мы оказались на очередном выпасе, сквозь который в вечерних сумерках практически как струна тянулась серая лента тропы. Ею пользовались для того, чтобы бегать или кататься верхом на почтовую станцию для отправки и получения писем и газет. «Дело к вечеру, а потому мы скакали быстрой рысью». Трофейные лошади оказались превосходными, с узорами высокого ранга, а потому без труда выдерживали скорость порядка 50 верст в час. Почувствовав что-то очень знакомое, но мимолетное, я потянул по воде, заставляя свою лошадь остановиться. Та недовольно захрипела, но послушно начала сбавлять ход, и нас догнал шлейф пыли. Мой живой транспорт заплясал на тропе, силясь понять, какого, собственно, понадобилось всаднику – а я попытством смотрел на тропу в обратном направлении. Проскакавший чуть дальше Илья также остановил лошадь, но в отличие от меня тут же соскользнул на землю, уже выхватывая из-за спины ружье и высматривая возможную опасность. Боец в седле из него посредственный, зато когда ноги не в стременах, а на твердой земле, может сильно удивить. К слову, он единственный, кого я натаскал еще и на приемы из нижнего брейка» причем получалось у него на уровне со мной, и это с моим-то режимом аватара. Когда же он обзавелся еще и узором ловкости, то и вовсе превратился в по-настоящему опасного противника. Во всяком случае, потеряв преимущество в неизвестных моему молочному брату приемах, я с завидной регулярностью стал проигрывать ему рукопашные схватки. Что случилось, Шелест, не обнаружив противника, не удержался от выкрика «Илья». «Все нормально», — успокоил я его. Эдок легонько дал шпоры лошади, посылая ее шагом обратно по тропе. Проехал сотню шагов и остановился, удовлетворенно выдохнув. Не знаю, что потянуло Алексашку идти этим путем, далеко в стороне от Борисовки, куда он возвращался из Глуховки. Или это совершенно иное место, и он влетел в другом, хотя в это и слабо верится, но я нашел таким место силы. Ощущение такое, словно нарыв уже созрел и готов в любую минуту лопнуть. Не удивлюсь, если в это полнолуние, до которого пара недель, он и выплеснет из себя скопившуюся энергию. Не знаю, с чего такие выводы, но мне показалось неправильным дожидаться этого часа, а лучше провести обряд безотлагательно, в смысле не прямо сейчас». «Нашел?» – спросил подъехавший Илья. «Нашел, брат. Не там, где искал, но нашел». «И чего теперь?» «Илюха!» «Я не про то!» – тряхнув головой, перебил он. «Мне чего теперь делать-то? Пока искали, знала, а теперь-то чего?» «А дальше ничего. Запомню место и все». Уйти с постоялого двора скрытно от Илюхи не получится. Это нужно быть настоящим иллюзионистом. Но все становится куда проще, если подпоить его маковым отваром. Когда я покидал нашу комнату, он спал как младенец, разве только пузырей не пускал. Выбираться пришлось тайком, а потому от лошади я отказался. Впрочем, тут всего-то три версты, уж как-нибудь управлюсь. Потому и уходил налегке, даже из оружия с собой взял только метательные ножи и шпагу. Вообще-то длинный клинок доставлял неудобства, пока вылезал из дома через окно второго этажа и перебирался через забор. Но он мне был нужен, чтобы нанести плетение конструкта. Палка не подойдет, а ножом слишком неудобно. И, как следствие, долго. До места добежал быстро. Сейчас светает рано, а потому уже начали наползать предрассветные сумерки. Впрочем, я и рассчитывал прибыть сюда, когда хоть немного разведнеется. От неполной луны толку чуть до маленько. а звездах лучше и не заикаться. В темноте же вычерчивать плетение конструкта, да еще и не на песке, а в траве – занятие непростое. Спасибо моей абсолютной памяти, отличному глазомеру, режиму аватара и умению ими пользоваться. Для начала мне пришлось соотнести масштаб кармана. В этот раз его радиус составил два аршина одну пять и три вершка. Впрочем, управился я, если не шутя, то без особых проблем». Закончив с этим, я устроился в центре и с помощью моего панциря активировал плетение. Они резво напитались силой и проступили сквозь темную траву зеленоватым свечением, а я почувствовал уже знакомое течение через себя теплого ручейка энергии и легкую эйфорию. Ну что же, похоже, все идет как надо, и я скользнул в изнанку». Исходя из состояния кармана, уже практически готового к всплеску, я ожидал, что давление в этот раз будет куда сильнее, но ошибся. Оно было точно таким же, как и в прошлый раз. Разве только благодаря моей памяти я обратил внимание на то, что каналы все же вздулись чуть больше. Ощущение времени в изнанке не теряется, а потому получается не увлечься и контролировать свое нахождение здесь. Ну как не увлечься? Это, конечно же, зависит от одаренного, как в случае с тем же спиртным. Либо ты пьешь, зная меру, либо проявляешь самоуверенность, а после обвиняешься бутыльников, которые насрали тебе в штаны. В прошлый раз для опустошения кармана одного часа оказалось вполне достаточно. Но вот он уже миновал, а силы подо мной все еще в избытке, и поток не думает ослабевать. Он давит через еще немного увеличившиеся каналы, на вместилище изнутри, которое также подросло. Последнее прибавило уже чуть больше первого раза, и процесс все еще продолжается. Ну и как поступить? Выйти из изнанки, покинуть конструкт и дождаться, пока карман не опустошится в холостую? А вот не подписывает жаба. «Да, да, да, я помню, что изначально не рассчитывал на дар и таки не забыл о том, как один бестоланный, с нулевым рангом расправился с пятиранговым убийцей в Воронеже и двумя шестиранговыми на московском тракте. Но я помню и слова Марии, мол, скольких бы одаренных я озадачил, имея еще и шестой ранг». «Да в конце-то концов, нельзя же ставить знак равенства между всеми владеющими даром». Я ведь теперь точно знаю, что они используют усредненные плетения и узоры, которые мне вполне по силам изменить благодаря индивидуальному подходу, серьезно улучшив их свойства. Так отчего бы тогда и к работе с изнанкой не подходить персонально, тем паче мне, имеющему прямую связь с единым информационным полем Земли? К тому же сразу свихнуться не получится – Это как на наркоту, с первого раза не подсядешь, хотя желание повторить, конечно же, появится. Получение удовольствия от нахождения в изнанке и появление вот этого самого желания вновь скользнуть в нее и есть первый признак того, что ты рискуешь подсесть на силу. Но я ведь трезво оцениваю свое состояние, и ни о каком удовольствии речь пока не идет. Присутствует эдакая легкая эйфория и только... С другой стороны, не испытываю усталости, так как вообще никак не участвую в росте вместилища. Так ты обычно напрягаешься, обнаружишь податливую грань и толкаешь ее изнутри, прикладывая максимум усилий. Достаточно тяжкое занятие, требующее существенных физических усилий, и не смотри, что происходит это в изнанке. Но от меня сейчас требуется только одно – просто сидеть и не рыпаться». Можно и вовсе выйти в обычный мир, только и того, что оставаться на месте. Сила сама обо всем позаботится. Хм, кстати. Вот не нужно находиться в изнанке, а значит, и индивидуальный подход тут ни при чем. Просто сидишь и ощущаешь, как сквозь тебя теплом струится энергия и слегка плывет сознание. Наслаждением я это не назову, состояние какое-то странное, но ничего общего с удовольствием. Впрочем, станет ли меня тянуть в изнанку или нет, пойму после. А значит, тогда и подумаю, стоит ли продолжать рисковать или нет. Вот оно, значит, как. В изнанке ты постоянно находишься в переливающемся свете всех цветов радуги. А в обычном мире уже полностью рассвело, хотя солнце еще и не появилось из-за крон деревьев. Зато пастбище окутало дымка. Это, конечно, не туман, что было бы предпочтительней, но видимость все же ограничивает. Черт, не хотелось бы оказаться обнаруженным при активированных плетениях. Как, впрочем, нет желания и в холостую сбрасывать силу. К тому же, даже если я покину конструкт, просто погасить его у меня не получится. Или получится, если нарушить его вязь. Вот только я понятия не имею, чем это чревато, и интуиция молчит, словно воды в рот набрала». Быть может, произойдет резкий выброс? В прошлый раз, помнится, меня выключило. Скорее всего, и сейчас не убьет. Вот только никакого желания проводить какие-либо эксперименты. Зато очень хочется выдать карман до последней капли. Поэтому я и сидел по-турецки на пятой точке, вслушиваясь в утреннюю тишину, нарушаемую пока лишь жаворонками до да стрекотом кузнечиков. Переживал я напрасно. За оставшиеся два часа, пока выдаивал карман, так никто и не появился. Дымка развеялась уже через час, стоило только пригреть солнечным лучам. И весь второй я просидел, как на иголках, все время вертя головой по сторонам. Какое уж тут удовольствие от соприкосновения с потоком. Я скорее испытывал раздражение от того, что голова не совсем ясная и сознание слегка плывет. Очень уж мешает вслушиваться в окружающие звуки» но как бы то ни было, а меня все же не обнаружили. Когда свечение окончательно погасло, я поднялся, прошел на тропу и затер вязь плетений, оставленных на утоптанной земле. Ту, что было прочерчено в траве, я трогать не собирался, все равно не видно. А вот саму примятую траву поднять попытался, для чего вооружился срезанной загодя и принесенной с собой веткой». Получилось не очень хорошо, но если не вынюхивать намеренно, да еще и не знаю, что именно собираешься обнаружить, то так ничего и не поймешь. Вообще-то я тороплюсь, в любой момент может проснуться Илья, но, с другой стороны, незамеченным вернуться на постоялый двор не получится. Со временем я немного не подрасчитал, во дворе сейчас уже вовсю возится народ. Впрочем, если особо не спешить, то можно пройти, не привлекая к себе внимания». Коль скоро время в любом случае есть, то от чего бы не взглянуть, что там у меня получилось, а в том, что изменения произошли, сомнений никаких. Причем оценивая длительность потока, они должны быть существенными. Я сошел с тропы, вновь сел по-турецки и скользнул в изнанку. Ох, ты ж мать твою в через колено, да быть того не может. Ну, может или не может, однако факт остается фактом. Судя по объему, которого достигло мое вместилище, я умудрился поднять свой дар до первого ранга. Вот только есть и ложка дегтя в бочке меда. Каналы ему не соответствуют, а значит, и использовать его в полной мере я не смогу. В смысле, разовый лимит составит все те же полагающиеся два люма, и мне теперь подвластно одно активное плетение и три пассивных. Но из-за недостаточной пропускной способности каналов откат у первого будет долгим, а вторые, не успевая восполнять потери, станут быстро выдыхаться. Вот только все это ерунда. Потому что еще три часа назад картина была куда без радостней. А главное, лицо положительная динамика, и каналы немного приблизились соответственно к объему вместилища. Пусть все еще и в недостаточной мере. «Но провалиться мне на этом месте, если теперь мой потенциал не подрос с третьего ранга до четвертого?» «Ну, что тут сказать? Передо мной открываются более чем заманчивые перспективы». «Остается только один вопрос. А стоит ли мне делать свои успехи достоянием общественности?» «Не знаю, не знаю. С одной стороны, оно вроде как и не хочется выпячиваться. Но с другой, если я скрою изменившуюся ситуацию с даром...» то меня ждет гвардии Измайловский полк. И черт бы с ней с смуштрой, уж как-нибудь выдержу. А там и нормально пристроюсь. Армия для меня – материя известная и небезынтересная. Но я ведь буду как на привязи. А у меня появилась возможность для быстрого развития дара. Уже через месяц можно будет вновь объехать известные мне два места силы, и при регулярном их посещении вместилища каналы будут расти только в путь». «Ну и зачем мне при таких раскладах армия?» «Скучная гражданская служба куда предпочтительней». М «Да». «Определяющее слово тут скучное. Не уверен, что не взвою. Мне вообще в последнее время все сложнее усидеть на пятой точке. Хотя, конечно, открывающиеся перспективы буквально взывают к благоразумию». «Надо думать».